Я его к тебе в вотчину пришлю. Корми на свой счет, — пригрозилась она бурмистру. Не на вотчинный счет, а на собственный, свой. За что так, сударыня? А за то, что не каркай. кра ра, не иначе, что так будет. Пошел с моих глаз долой, ворона. Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его. Стой, погоди. Так это верно, что он в головлево лыжи навострил?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 Виновник к стёпка Балбес уж подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он сел в Москве у Рагожской в один из так называемых дележанов, в которых в былое время езжали, да и теперь еще кое-где ездят мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место, в побывку. Дележан ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлович вез на свой счет Степана Владимировича, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги. «Так уж вы, Степан Владимирович, так и сделайте, на повертке слезьте, да пешком, как есть в костюме, так и отъявитесь к маменьке», – условливался с ним Иван Михайлович. «Так, так, так», – подтверждал и Степан Владимирович, – «много ли от повертки?»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 Говорит, и тогда, когда Иван Михайлович слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В дележане поместилось четыре человека, а потому приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырех верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки,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 «Да, дружище, деньжищ у нее целая прорва, для меня пятака медного жаль. И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела. За что? Ну, ты теперь, брат, шалишь. С меня взятки-то гладкие, я и за горло возьму. Выгнать меня вздумать не пойду. Есть не даст – сам возьму. Я брат отечеству послужил, теперь мне всякий помочь обязан. Одного боюсь – табаку не будет давать. Скверность. Да уж, с табачком, видно, проститься придется».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 Да, тяпнуло таки в ту пору горе наша матушка Русь православная. Откупщики, подрядчики, приемщики, как только Бог спас. А вот маменьки вашей так и тут барышок вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось. Так за каждого, сказывают, зачетную рекордскую квитанцию нынче выдать велят. А на-на квитанции в казне слишком 400 стоит. Да, брат?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 Вот я так ни при чем останусь, отверно. верно. Да, вылетел, брат, я в трубу. А братья будут богаты, особливо кровопивушка. Этот без в душу влезет. А впрочем, он ее старую ведьму со временем порешит. Он и имение, и капитал из нее высосет. Я на эти дела провидец. Вот Павел, брат, тот душа человек. Он мне табаку потихоньку пришлет, вот увидишь». «Как приеду в Головлёва, сейчас ему цедулу, так и так, брат любезный, успокой!» «Эх, эх, мам! Вот как я богат был!» «Что ж бы вы сделали?» «Во-первых, сейчас бы тебя озолотил!» «Меня зачем же? Вы об себе, а я и так, по милости вашей маменьки, доволен!» «Ну нет, это брат от Танде! Я бы тебя, главнокомандующий, надо всеми имениями сделал!» «Да, друг!»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 В Курске ходил я к владычице молебен служить, так одну видел. Ах, хороша штучка! Веришь ли, ни одной-то минуты не было, чтобы она спокойно на месте постояла. А может, она бы в штучке-то и не пошла. А деньги на что? Презренный металл на что? Мало ста тысяч, двести бери. Я, брат Кали, при деньгах ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить». Я, признаться сказать, ей и в ту пору через Ефрейтера три целковеньких посылил. «Пять!» — бестия запросила. Аппетита, видно, не случилось. «И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе, все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Все дорога, целых два месяца, ничего не помню. А с тобой, видно, этого не случалось?» Ну, Иван Михайлович молчит.